Глава тринадцатая. «Парень, у тебя что, один из кристаллов припрятан?» Стоило мне остановиться, как позади меня раздался голос главного утырка. «Не трогайте его, он не знает всех правил», — вмешался Грегор. «Незнание не освобождает от ответственности», — безразлично ответил лидер экзапатруля. «Если мы сказали, что заберем все, то так тому и быть». Я надеялся, что обращался он не ко мне, Пришлось медленно повернуться. Чёрт. Эта сволочь смотрела то на меня, то на экран, указывающий местонахождение кристалла. Всё-таки поймали. Показывает, что кристалл где-то возле парня. Скорее всего, у него. Бросил он своим людям, после чего вновь нажал на кнопку и выключил прибор. К удивлению, на этот раз обошлось без угроз оружием. Хотя кто их знает. Эти псы вырезали всю мою семью. Ещё одна жизнь поистине ребёнка вряд ли имеет для них значение. С тем временем командир отряда повернулся в сторону Грегора и спросил: "Он твой?" "Да", кивнула оружейник. "Оно видно", с сарказмом подметил Рабакоп, как бы намекая, что яблоко от яблони недалеко падает. "Влад, просто отдай". Им. По интонации было слышно, что этот кристалл ничего для Грегора не значил. Чего нельзя было сказать обо мне. Я собственноручно расправился с этим монстром. А кристаллы, между прочим, можно нехило так толкнуть. Деньги бы мне не помешали. Какие же они всё же мелочные. Даже смотреть на такого командира мерзко. Они и так выскребли всё, что только у нас было. Но нет, всё мало. Увидев, что я не спешу выворачивать карманы, этот надменный рыбакоп медленно двинулся в мою сторону. Парень, как думаешь, хотят ли твои друзья нажить себе проблем? Отдай его сейчас, иначе я прикажу своим людям сделать это за тебя. И поверь, — грозным тоном протянул он, — это не самый лучший для тебя вариант. Чертов утырок. Да уж, ситуация не из приятных. Надрать задницу я не смогу даже одному, чего уж говорить о его отряде. Скорее сам огребу, и что самое хреновое, еще и Грегору достанется. А он ко мне хорошо относится, подставлять не хочу. Мне хотелось найти выход из ситуации, до да такой, которая устроил бы каждого, включая меня. Но, похоже, кристалл всё же придётся отдать. Я сделал шаг ему навстречу, как вдруг боковым зрением заметил что-то сверкающее справа от меня, между двух накрытых тканью клеток с перевозимыми животными. Это был кристалл. Ещё один. Не похоже, что его прибор обнаружил два. По крайней мере, он говорил об одном. Предполагаю, что он не видит конкретного места, скорее направление. Знать бы, как его штука на руке работает. Я жду. В мистике со словами лидер отряда протянул ладонь. Он там. Всё, что я сделал, это лишь указал пальцем на второй кристалл между клеток. Раз так нужен, пускай сам забирает. Командир сжал руку в кулак и недовольно, как мне показалось, её отпустил. Одиннадцатый, иди посмотри. грубо бросил очередной приказ подчинённому. Ну да, чтоб этот высокомерный хрен до да сам подошёл. Ожидаемо. Я постарался сделать ещё несколько маленьких шагов в сторону второго кристалла, словно помогая одиннадцатому, но на самом же деле старался находиться как можно ближе к камню. Мне казалось, что так будет безопаснее, но это риск. Большой риск. Когда Экза поднял последний кристалл и продемонстрировал своему командиру, тот несколько раз кивнул. Доволен, скотина. А дальше он явно специально решил над нами поглумиться. Одиннадцатый отдал ему трофей, а командир, что ей сил, словно какой-то ненужный мусор, швырнул хрупкий кристалл ко всем остальным. Сила у него была нечеловеческая. Камень полетел так быстро, что мой глаз едва улавливал его траекторию. От столкновения с другим, более крупным кристаллом последний, с характерным ему звоном, разбился в дребезги, а главный экзогромко ухмыльнулся. С вами приятно было сотрудничать. До встречи. Здоровенная антигравитационная платформа, созданная Иксуфегза вместе со всем отрядом, поднялась на корабль. Никто не решался даже двинуться, пока их эскорт-патруль всё ещё находился над нами. Когда их корабль наконец улетел, первым заговорил Грегор. Чёртово ублюдки. Да кто только мог подать им сигнал. Грегор, сейчас не время. У нас достаточно проблем. Сначала нужно оказать помощь пострадавшим пассажирам и осмотреть корабль. «Вдруг мы какую-то из тварей пропустили?» Невозмутимый голос Фроста его успокоил. «Ты прав, так и сделаю». С этими словами он махнул рукой своим людям, а те последовали за ним. Я хотел был отправиться с Грегором, но к Хероду и Фросту подбежал озлобленный мужчина. «Да вы хоть знаете, сколько денег мне должны?» Судя по его одежде, в деньгах нужды он не испытывал. «Из-за вас погибла моя рабыня». А я, между прочим, заплатил за нее несколько десятков тысяч сис. Сколько-сколько?» Кирот поперхнулся, а голос его наполнился возмущением. «Да я вам за такую сумму целый гарем из лучших рабынь соберу. Она была экзотической внешности. Я за такой несколько лет охотился. Куда тебе, старому уроду, вообще что-то об этом знать?» «Уроду?» Глаза старика от возмущения аж на лоб полезли. «Господа», — вмешался Фрост. Предлагаю сразу прояснить один момент. Ваш арабыни, если меня не подводит память, проходила по категории багажа, а не пассажира, верно? Ну да и что с того? Она моя собственность. Вы оформляли дополнительную страховку на багаж. Несмотря на крики пассажиров, Рост вёл себя максимально сдержанно. Дополнительно? Да на хера она мне нужна? У вас же там и так страховка по умолчанию идёт. Вы должно быть имеете в виду нашу базовую ставку. Она подразумевает под собой страховку в виде 5 центов за килограмм. Сколько весил ваш экзотический багаж? Под 50 кг, нахмурился пассажир. Это что, получается, я за неё какие-то сраные копейки получу? Нет, так не катит. Прошу вас изучить наши правила перевозок ещё раз. Да я хер на них клал. Вы просто мошенники, самые настоящие мошенники. И клянусь, я заставлю вас заплатить за неё полную стоимость. Мы заплатим ровно столько, сколько должны. Атмосфера накалялась. Ещё пара таких слов, и разъярённый мужик точно накинется на владельца Золотого тельца. Но Фрост, человек с опытом, он быстро смекнул, что к чему, свистнул, и несколько наёмников уже стояли между ними. Так и знал, что не стоит на вашей развалюхе лететь. Если бы не срочность, я бы ни за что не воспользовался услугами этого летающего корыта. Сквозь зубы процедил он: вы сами ещё приползёте ко мне с деньгами. Посмотрев на суровые лица наёмников, а тем более на их оружие, пассажир смачно плюнул на палубу и направился к каютам. Но он такой был не один. Очень скоро всё пространство вокруг было заполнено недовольными пассажирами, каждый из которых что-то требовал. Не успело руководство со всеми разобраться, как на палубу вернулся разъярённый Грегор. Он решительно направился к капитану, после чего, схватив его за грудки, прорычал: "Ты. Это ты и вызвал патрульника, не спросив". Просто мгновенно среагировал. Он подошёл ближе, положил руку оружейнику на плечо и тихо сказал: "Прекрати. Не при людях же". Судя по этой реплике, сам наезд он считал вполне оправданным и возражал только насчёт выбранного места, но на Грегора это слабо подействовало. "Да мне плевать", злобно прошептал он. "Хуже уже не будет". Преподобный вздохнул и отошёл к Хироду, с которым перебросился пары слов, после чего тот обратился к пассажирам. "Уважаемые, давайте переместимся в более удобное место для решения проблем. И там я вас всех выслушаю". Мы обсудим все вопросы касательно положенной вам компенсации. Полиццам гостей я видел, что некоторые из них с удовольствием бы остались на шоу скандал, где возможно ещё и будут бить морды, но всё-таки на палубе не осталось никто. Все последовали за Хиродом. Ну, оно и неудивительно. Зрелище это, конечно, хорошо, но когда дело касается денег, и сдержки нести не хочет никто. Так что очень быстро эта часть палубы практически опустела. А Грегор и Кай тем временем уже были на грани настоящей драки. «Да отцепись от меня!» — возмущался Бартерам. «Если есть что сказать, говори и обсудим это. Я не бешеная сука, чтобы решать все силой. И тебе ей становиться не советую». «Да что ты знаешь о бешенстве? Я только что потерял несколько своих парней, потратил кучу ресурсов и сил. И ради чего?» Чтобы какой-то трус отдал всё, что мы заработали паладинам, Фрост снова вмешался. Грегер, не стоит. Дракой ничего не решить. А чем решить? Чем? Продолжал кипеть оружейник, но всё-таки отцепился от капитана. Правда, сделал это так, его толкнув, что он чуть не потерял равновесие. Ты знаешь, преподобный, что я никогда не решаю проблемы силой. Если этого можно избежать. Видит боги, я спокойный человек, но это Он снова бросил полный ненависти взгляд на Кая. Это просто подстава и предательство. Мертерам молча проглотил все физические выпады в его сторону, но отвечал твёрдо. Ты себя ослышаешь вообще? Мы нарвались на двух тварей, против которых у нас ничего не было. А я вообще-то отвечаю за корабль, за команду, за пассажиров. Даже за вас, наёмников, я тоже чёрт возьми отвечаю. Моя задача думать о том, как доставить всех на следующий осколок в целости и сохранности. Я тебе говорил, что Джаки способен убивать твари ядра, говорил. Так какого хрена? Да ты сам не знал наверняка. Никто не знал. До этого дня это была просто дедовская байка. Как я могу принимать решения, опираясь на сказки? Тут даже Фрост был вынужден с ним согласиться. К сожалению, в его словах есть рациональное зерно. Но я тебе говорил. Он прямо продолжал стоять на своём Грегер. Я был уверен. Хватит, Грегер. Я понимаю, ты расстроен, но я и так ждал до последнего. Я дал время сгорату, но когда его проглотили, но после этих слов оружейник вспылил ещё сильнее. Ты что, меня совсем за идиота держишь? Я поднял логи и видел, что ты отправил сигнал ещё до того, как появилась отварь. Хватит оправдывать свою трусость, заботая о корабле и людях. Тебе хватило уже бе-твари, чтобы в штаны наложить. Хотя бы это, имея смелость, признать. Теперь Фрост занял сторону Грегора. Ты и правда должен был посоветоваться со мной, прежде чем отправлять сигнал. Вот именно, злобно прошипел оружейник. Ты прикрываешься заботой о людях, но что теперь ты им скажешь? Может быть, это ты будешь отвечать перед семьями погибших ни за что людей и выплачивать им компенсацию, которую не на что владеть, благодаря тебе же. Это лучше, чем если бы погибли мы все. Экзопаладины прибывают на место сигнала очень быстро. У нас было время убраться, если бы всё пошло по худшему сценарию. Да всё уже закончилось, хреново. Ты не справился с защитой корабля. У нас жертвы не только среди твоих людей, но и среди пассажиров. «И ты обвиняешь меня!» Грегор немного остыл и теперь лишь презрительно процедил. «Тебе не место на таком корабле, как этот. Твой максимум — это туристический паром между парой безопасных осколков. Я еще в прошлый раз заподозрил неладное, когда для того, чтобы не столкнуться со всего двумя тварями Церанга, ты отклонился от маршрута и тоже ни с кем не посоветовался». Дикон повернулся он к Фросту. Этот твой корабль, но лучше бы тебе поискать нового капитана. Ответить Фрост не успел. К ним почти бегом приближался один из матросов. Босс, у нас проблемы, крикнул подошедший к Фросту мужчина в униформе медика. У одной из пассажирок пропал годовалый ребёнок во время нападения тварей. Как пропал? тут же спросил преподобный. И почему она говорит об этом только сейчас? Пассажирка пришла на обзорную палубу посмотреть на рыбалку вместе с ребенком на руках. Когда твари напали, она упала в обморок. Пришла в себя только сейчас и сразу спросила, где ее сын. Грегор посмотрел по сторонам и, когда убедился, что вокруг нет посторонних, спросил. «Его не могли сожрать?» «Судя по всему, там творился настоящий ад и могло произойти все, что угодно. И от останки ребенка бы сохранились». После того, как твари разложились, ничего подобного мы не видели. Кай, прикажи немедленно просмотреть записи с камер наблюдения. Обзорная палуба Золотого тельца под наблюдением 24 часа в сутки, и то, что случилось с ребёнком, должно было попасть на запись. Да, дикан, конечно. Сказав это, капитан вызвал по своему личному коммуникатору мостик и отдал необходимые распоряжения. Ответный вызов раздался через несколько минут. "Ой, выжил дежурного на громкую связь и спросил у него: "Ну что, нашли ребёнка?" "Ребёнка? Нет, господин капитан. Я вызываю вас по другому поводу. Сканеры показывают, что у нас две безранговые твари ядра в системе вентиляции. Прикажете включить дезинфекцию и уничтожить их?" "Да, конечно. Незамедлительно уничтожить. Хотя стоп. Как они туда попали?" Судя по данным энергетических сканеров, через повреждённую решётку системы климат-контроля обзорной палубы. Когда прозвучали эти слова, и Фрост, и капитан корабля, и мы с Грегором начали осматриваться уже более внимательно и вскоре практически синхронно заметили нужную решётку. Она действительно была повреждена. Капитан, я могу изолировать сектор вентиляционной системы, где находятся эти твари и уничтожить их. Две, вернее, три твари гарантированно загнутся в течение нескольких секунд. Как три? Ты же сказал, что их две. Датчики показывают три, примерно одинакового веса и размера. Пока Кай разговаривал с этим дежурным, у него на коммуникаторе горел сигнал вызова от ещё одного члена команды. Фрост приказал перевести вызов на него, и на палубе раздался ещё один голос. Мы нашли ребёнка. Он заполз в вентиляцию, а вслед за ним голос ощутимо дрожал и преподобный его перебил. Дальше мы знаем. Отбой. Мне, как и всем, стало понятно, что и пропавший сын пассажирки, и две твари находятся практически в одном месте, и жизнь мальчика может оборваться в любую секунду. Грегор тоже это понимал. Поэтому он рывком вырвал уже ненужную решетку и заглянул под нее. Проклятие. Тут слишком узко, я не пролезу. Да и никто не пролезет. Карликов у нас в команде нет. Я пролезу. Внезапно для всех отозвался я. Только мне нужно оружие, связь и координатор, который будет вести меня по схеме вентиляционных шахт до ребёнка. Я заберу его и вернусь, а потом уже можно будет уничтожить твари. Это может сработать, сказал Грегор. Он тут же отдал мне свой коммуникатор и вынул из кобуры пистолет. Очень похожий на табельное оружие наших полицейских, протянул его мне. Протянул и тут же как будто опомнился. Вот чёрт, чуть не забыл. Он же для тебя бесполезен. Все летальные оружья на корабле настроены на определённого пользователя. В твоих руках оно работать не будет. Ладно, я понял. Тогда обойдусь сломанной шпагой. Тем более, что она меня уже выручила один раз. Как пользоваться этой штукой? Спросил я, имея в виду коммуникатор. Грегор тут же провёл инструктаж. Всё оказалось не сложнее, чем устройство связи привычное мне. Я уже собирался нырнуть в систему вентиляции, когда меня остановил крик одного из пассажиров, вернее, пассажирок. Вот мальчик, возьми это, вдруг пригодится. Через мгновение у меня в руках оказался пневматический пистолет, стреляющий маленькими дротиками. Нелетальное оружие дрессировщиков и охотников. Со слов девушки, она являлась как раз дрессировщиком Из-за профессиональной деформации всегда носил с собой своё оружие. Дротики, правда, были без транквилизаторов, но это лучше, чем ничего. Да и никто не знал, как бы сработал транквилизатор на твари ядра. Со слов Грегора ещё не было таких сумасшедших, которые решились бы выйти с подобной игрушкой против этих монстров. Засунув наушник коммуникатора в ухо и вооружившись пневматом и всё той же сломанной шпагой, я наконец попал с пополз по вентиляционной трубе.